Прошли полосу шевелящейся и пищащей под ногами жесткой травы. Лощина понемногу понижалась. Холмы слева и справа стали выше. Длинные холмы, как барханы, только несыпучие. Как ледниковые гряды, но сложенные не из валунов. Скорее, как отвердевшие волны. Круглая нора в правом холме, и такая же в левом, как раз напротив. Можно не нагибаться если приспичит проникнуть в любую из них. Сразу и не поймешь, кто их проделал. Быть может, исполинский червь протащил себя над лощиной, выдираясь из одного холма и вгрызаясь в другой. Быть может, туннели каким-то образом возникли сами. Здесь все может быть, удивляться нечему. Наметанный глаз отметит только, что норы недавние, в прошлый раз их тут не было. Да мало ли чего где не было. Все меняется в свой срок. Лишь оазисы меняются мало, и это большая удача для тех, кто в них живет. Как и для тех, кто собирает дань с живущих в оазисах хуторян. Но до чего же хочется пить? Проводник не в первый раз подумал о том, что легко отдал бы полжизни за право иногда посидеть у чистого лесного озера где-нибудь на Валдае, подальше от людей из точных труб. Можно даже не купаться, просто зайти по колено в ледяную от бьющих со дна ключей воду, зачерпнуть ее горстью и пить, пить. Если бы это было так просто. Некому пожаловаться и некого подбить на обмен. Жаль, что плоскость не ад. Не исключено, что в аду можно вступить в сделку, если не с самим дьяволом и не с клерком из его канцелярии, то уж во всяком случае с низовым персоналом, обслуживающим котлы и сковородки. Можно попытаться склонить какого-нибудь младшего истопника к злоупотреблению служебным положением с природой не договоришься. Она слов не разумеет. Тем более помешавшаяся природа, поминутно нарушающая свои собственные законы. Изолятор в дурдоме, где она чудит и бросается на стены, не в силах вырваться в реальный мир. Вот что такое плоскость. Сказано давным-давно. И до сих пор не опровергнуто. Добро, если бы нарушались только физические законы, не страшно. Тем более, что нарушаются они не везде, а так, местами. Пусть даже места эти постоянно блуждают. Плевать, можно приспособиться. К тому же не все эти места таят смертельные ловушки. Подумаешь, слегка обморозит или придавит тяжестью, или ударит по ушам границы раздела зон воздуха разной плотности. Это чепуха. Хуже, что есть места, как будто специально придуманные для людей, чтобы им медом не казалась и уж совсем плохо с водой. Как в пустыне. Нет, умирают от жажды немногие и больше по глупости. Сиди в оазисе, пей в волю, хоть купайся. Высунул нос за обозначенную границу — не взыщи. Кто ходит по плоскости, тот должен уметь терпеть. Лощина круто изогнулась. Сразу же за изгибом пошла полоса горящей земли, вся в трепете коронных разрядов холодное неопасное пламя трещала и пощипывало кожу потом пришлось обогнуть по склону холма небольшой служу участок жидкой земли зябко дрожащей бестолковой рябью проводник указал знаком что к жидкой земле приближаться не следует а что будет если наступишь не удержался от вопроса мальчишка сам станешь жидкой землей только и всего и лужа немного увеличится «Есть целые озера жидкой земли». «Так она что, живая? Это животное?» Проводник только пожал плечами. «Откуда, мол, мне знать?» И снова долго шли и долго молчали. Надо думать, мальчишка размышлял о том, скольких же людей сожрала эта лужа, и, наверное, самостоятельно приходил к выводу о том, что участки жидкой земли нарождаются крохотными и, на беглый взгляд, незаметными, пока кто-нибудь в них не вляпается. Все так. А ты гляди под ноги и чуть что прыгай повыше и подальше. Мало из блюдечка лужится слишком слабосильно, чтобы удержать и переварить человека. Но наихудшем случае потеряешь обувь вместе с лоскутом кожи со стопы. Хромай тогда к ближайшему оазису, ругайся и лечись. А пока будет нарастать новая кожа, большой участок плоскости останется без пригляды. И кто-то из вновь прибывших будет помирать от жажды возле камня с надписью «Сиди тут, жди помощи». А кто-то, не дождавшись, начнёт изучать окрестности, а то и пойдёт без проводника, куда глаза глядят. Недолго им глядеть. До первой серьёзной ловушки. Минуту-другую хрустел под ногами гравий, обыкновенный, очень похожий на земной. Противно проскрипело застывшее стеклистое озерко зашуршал, осыпаясь песок, тоже самый обыкновенный, незыбучий. Все было как обычно. Лощина тянулась и тянулась, не думая кончаться. Урчало в животах. Спеклись губы. Воды бы капельку. Проводник вел уверенно. До тех пор, пока шагах встав впереди, не сгустилось, взявшись неизвестно откуда, белесое облачко тумана. Только что там было чисто. Проводник встретил явление облачка кратким ругательством. «Обойдем!» — указал он направление. «Через гребень холма! Потерпите!» Видно было, что ему самому очень не хочется тащиться вверх. «Никуда я дальше не пойду!» — садясь на песок, истерически закричала женщина. «Шагу не сделаю!» «Тогда вы умрете!» — равнодушно сообщил проводник. Пожав плечами, он уже уходил вверх по склону холма, а за его спиной слышалось. «Мама, вставай! Ну вставай же, надо идти!» Женщина орала и отбивалась. Матерно обруганный сынишка обиженно замолчал. «Стоять!» Разбуженный медведем ряфнул кряжистый. «Стоять! Я кому сказал, козел?» Проводник не отреагировал. Не остановился, не оглянулся, даже не прибавил шагу. Он взбирался по склону неспешно, экономя силы. Казалось, для него перестали существовать трое встреченных им вчера людей. «Ну все! Убью, падла!» Будто и не уставший, глава семейства штурмовал склон гигантскими прыжками. Проводник не оборачивался. В последний момент он неуловимо ушел в бок, избежав удара. Нападавший сунулся носом в землю и сейчас же с ревом вскочил. «Трудный клиент», — изрек проводник, никому не обращаясь. «Ах ты!» На этот раз кряжестый попытался ударить ногой. Теперь он стоял выше проводника, ему было удобно бить. Но удар почему-то не достиг цели, а кряжестый неловко упал на бок и покатился, подняв облако пыли. «Достаточно?» — спросил проводник, позевывая. Ему и правда было скучно. И еще было обидно от того, что клиент попался глупый. Возись с ним. Нашел чем пугать. Бурным наскоком, громким ором да волосатым кулаком. Главное, нашел, кого пугать. владетели здешних мест, восьмой год топчущего плоскость и все еще живого. Смешно и нелепо. Особенно со стороны того, кто наел килограммов 20 лишнего мяса и сала, не поднимая при том ничего тяжелее кружки пива. Матерясь, кряжистый вертелся всем корпусом, ища камень. Не найдя, взревел и кинулся в третий раз. Первое нападение — уход с линии удара. Второе — уход и подсечка. Третье — уход и ответный удар. Давно отработанная процедура. Уж извини, если тебе двоечнику нужен третий урок. «Папа!» Мальчишка бежал вверх по склону. Его отец, проскочив мимо проводника, громко икнул, сложился пополам, прилег на склон и дико завыл. Внизу билась в истерике женщина. «Не бей папу! Гад! Гад!» «Ты видел, кто напал первым?» — холодно осведомился проводник. «Всё равно! Всё равно! Ты гад!» Сейчас же мальчишка нашёл новый аргумент. «Ты хотел нас бросить! Вот!» «Да ну! Я взялся довести вас до приличного места. Не хотите идти? Дело ваше!» «Моя мама не может идти!» «Она может идти и пойдёт. Иначе останется здесь и может симулировать сколько ее душе угодно. Носильщиков нет». «Она свихнула ногу!» «Разве что мозги!» Обычно люди ими не ходят. Она устала! Верю, согласился проводник. Но идти она может. Придется потерпеть. Кстати, к взрослым нужно обращаться на вы, даже когда оскорбляешь их. Тебя этому не учили? Ну вот что. Я сейчас пойду не торопясь. Если есть желание, догоняйте. Если хотите умереть быстро, вступайте в белый туман. Он человека в миг обгладывает. Хотите помучиться? «Сидите на месте». «Пока». Все трое догнали его еще до вершины холма. Часа через три удалось кое-как утолить жажду. Воды в лощине не встретилось, ее следов не попалось и после. Зато среди низких сыпучих дюн проводник нашел несколько сухих плетей какого-то растения. На каждой плете сидело не то сморщенное яблоко, не то безбожно перезревший пузатый огурец. Под грубой коркой оказалась горьковатая вяжущая мякоть с мелкими семенами. Ее можно было жевать, высасывая влагу. Белесое небо потемнело. Наступили сумерки. Кажется, немного похолодало, если только не шалило воображение. Проводник объявил привал, и первый улегся на песок. Он не спал. Лежал с открытыми глазами, глядел в серую небесную муть. «Зачем она?» Для чего служит эта пародия на белую северную ночь? Кому от нее польза? Может, растениям? Не исключено. Хочется верить, что здесь хоть в чем-нибудь присутствуют зачатки смысла. Мальчишка не подходил к нему, дулся. Женщина охала и жаловалась. Мужчина щупал ободранный нос, тихо ругался и не глядел в сторону обидчика. Через час проводник скомандовал подъем. Двинулись дальше. Неровности рельефа кончились, и теперь всем стало понятно, почему этот мир назван плоскостью. Скучная равнина таяла в дымке, заменяющей горизонт. Позади в такой же дымке исчезли дюны. Ни ложбинки, ни кустика. Как проводник умудрялся выдерживать направление без ориентиров, оставалось его тайной. Один раз встретилась гравитационная аномалия, Положительное и настолько серьезное, что даже проводнику пришлось преодолеть ее не иначе, как на четвереньках, кряхтя под неподъемной тяжестью собственного тела. Трижды меняли направление, обходя внешне ничем не примечательные места. Несколько минут брели в густом, почти как вода в воздухе, и вот странность. Этот воздух не пропускал звуков. Проводник показал жестами, что бояться не надо, а надо просто потерпеть. Видели вдали гнутый смерч начинающийся у земли и в земле же заканчивающийся, похожий одновременно на арочный мост и на грязно-желтую радугу. Временами налетали порывы ветра, то горячего, как из печи, то ледяного. Ловушек не попадалось, а на подлянке плоскость всегда щедра. Серые сумерки рассеялись, снова наступил день. Проводник шагал, как заведенный. Та малость влаги, что удалось высосать из странных плодов, осталась только в воспоминаниях. Всех мучила жажда. Позади раздраженно зашептались, и вскоре мальчик опять догнал проводника. «Мама просит сделать привал», — сообщил он неприязненно и зачем-то добавил. «Вот». «Незачем», — последовал ответ. «Мы уже почти пришли». «Скоро уже, да?» «Скоро». Мальчик побежал сообщить родителям радостную весть и вскоре вернулся. «А там правда хорошее место?» «Одно из лучших. Много воды, много зелени, большая плантация». «Какая еще плантация?» «Там увидишь». «А где мы будем жить?» «В коттедже». «Коттедж — это круто», — с уважением сообщил мальчик. «А сколько этажей?» У нас в Барвихе коттедж всего-навсего двухэтажный. И тачка у отца так себе, не очень крутая. Мы как раз поехали крутую покупать, и тут...» Проводник без интереса вторично выслушал историю о том, как ничего не подозревающее семейство ни с того ни с сего мгновенно перенеслось с земли на плоскость. Он много раз слышал подобные истории, а одну о себе мог рассказать и сам. Но он не стал рассказывать, а спросил. «Тебя как звать?» «Борис?» «Да», — утвердительно кивнув, мальчик вдруг насторожился. «А что?» «Борис, ты не в сказку попал, запомни это. Твои родители этого еще не поняли. Молодые всегда легче привыкают, а старшим поначалу приходится трудно. Постарайся помочь им понять, для их же пользы». Трудно было сказать, понял мальчик или кивнул просто так и сейчас же перевёл разговор на другую тему. «А вас правда, что ли, зовут Фома?» «Правда». «А фамилии и отчество у вас есть?» «Зачем?» — проводник пожал плечами. «Они на земле были нужны». «А почему вы не сменили имя?» «Я сменил. Теперь я Фома, понятно. Не устраивает?» Мальчик хихикнул. «Ха -ха, «Да нет, прикольно даже». «В одном переулке стояли дома, в одном из домов жил упрямый Фома. В это в его честь, да?» «Глупости. Так меня называл Нсуэ, мой учитель, бушмен из Калахари. Я не знаю, что имя Фома означает по-бушменски. Трудный язык. Щелчки, хрюканье и ничего не поймешь. Фома — это в русской транскрипции». «А-а-а», — протянул мальчик, — «тогда понятно. А как вы с ним объяснялись?» Он немного говорил по-английски, но больше на пальцах. «А чему вас учил этот бушмен?» «Всего лишь ходить по плоскости и оставаться живым. Он наткнулся на меня, когда я уже совсем загибался от жажды. Моё счастье, что у него с собой были цама». «Что было?» «Пустынные дыни, те самые, что мы ели. Они тоже родом из Калахари. Бушмены в сухой сезон только ими и спасаются». — Ну и мы тут. На плоскость ведь попадают с земли не только люди. Иногда и звери, и вещи, и семена растений. — А. — Б. — Я только хотел сказать странные дыни. Мелочь невкусная. Совсем они на дыни не похожи. А где сейчас этот бушмен? Посмотреть хочу. — Он давно умер, — сказал проводник. — Думаю, что умер. Однажды Ушёл в обычный обход и не вернулся. Никто его с тех пор не видел. Значит, умер. Где, как, плоскость знает. а, -а, -а, -а, -а ну хватит, — оборвал проводник. — Видишь, вон там впереди пятно. Это и есть оазис. Иди и обрадуй родителей. — Нифига себе, обрадуй, — возмутился мальчик. — Да тут ещё целый час топать. — От силы полчаса. Я же сказал, мы почти пришли. Привал не нужен.